Глава 12. Я ехал по извилистой дороге к дому. Освещения не было. Я видел лишь на несколько метров вперёд в свете фар, но я знал эту дорогу наизусть и, несмотря на темноту, чувствовал, как потихоньку возвращаюсь в равновесие, дышу ровнее. Мираф не понравилось моя идея. "Я, конечно, не могу удерживать тебя тут силой", сказала она. Но я правда не думаю, что тебе надо ехать домой. Ты пережил что-то очень сложное, тебе надо находиться среди друзей. Наша сила в том, чтобы быть вместе. Я боюсь, что с тобой случится что-то плохое. И ещё тысячи причин, которые я не слушал. Мне нужно вернуться в знакомое место. Мне нужен мой блокнот. Прежде чем меня запишут в этот ваш гольф-клуб. Мне необходимо стать членом своего собственного клуба. Её это не убедило. Но запретить мне при всех эту поездку она тоже не могла. Мы решили, что я позвоню завтра, и мы договоримся, как я верну машину. Поездка в такой поздний час должна быть относительно безопасной, особенно на дорогах, которые ведут к дому. Он всё ещё был там, в темноте. Чёрный заброшенный прямоугольник среди листвы, шевелящейся на ветру. Я тихо вышел из машины и подошёл к дому. Стеклянные стены частично разбиты, дверь взломана. В саду несколько цветков были растоптаны, но в целом территория осталась почти нетронутой. Я медленно вошёл внутрь дома и нажал на выключатель. что-то взвлекло. Не оставшиеся лампочки замегали тусклым жёлтым светом, которого хватило, чтобы оценить масштаб разрушений. Я ожидал худшего. Ожидал увидеть рухнувшие стены, пол превратившийся в рыхлую пыль. Ожидал тотального, абсолютного и непоправимого разрушения. Может, я склонен всё преувеличивать. потому что они просто не успели довести дело до конца. Большая часть стен всё ещё была на месте. Гранитный островок на кухне остался нетронутым. Значительная часть книг всё ещё на полках. Похоже на дело рук банды грабителей. Несколько недель тяжёлой работы, и здесь снова можно будет жить. Электричество работало, и, кажется, даже водопровод дилетанты. Я медленно прошёл по битому стеклу, вышел в середину пространства и огляделся вокруг, изучая звёзды, блестевшие сквозь дыры в потолке. Телевизор разбит, почти во всех больших стеклянных панелях, составлявших основу внешних стен, зияли огромные дыры. Я искал хотя бы одну целую стеклянную стею, но знаю, что в тот момент, когда увижу своё отражение, в одном из темных стекол. Пожалею об этом и попытаюсь отвести взгляд. Я смотрел их все и обошел по кругу, дойдя до входной двери и увидев того, кто стоял в проеме. С улыбкой на лице и с пистолетом в руке. «Тебе же сказали не возвращаться», — сказал он и улыбнулся еще шире. Вот царилась тишина. Обманчивая тишина, в которой я не услышал, как он подошел. Не услышал его мыслей. «Кто ты?» — спросил я. «Последний человек, которого ты увидишь в своей жизни», — сказал он. Не на такой ответ я рассчитывал. Я хотел услышать имя, услышать его мысли. Эта тактика отлично срабатывала на каждом допросе. Но не тут. Он поднял пистолет и начал медленно накручивать на него толстый серый глушитель. "Последние слова?" спросил он. "Да," сказал я. "Мы одни в этом лесу. Только мы вдвоём в заброшенном доме." "Зачем тебе глушитель?" Он посмотрел на глушитель. "Вот та осознав бессмысленность этого предмета, а потом пожал плечами. Привычка", сказал он и поднял пистолет. Я прыгнул за большой гранитный островок в кухне и услышал кашляющий звук выстрела. Он медленно пошёл на меня, не переставая снова и снова нажимать на спусковой крючок, а я тем временем рыскал по нижним шкафчикам кухни. Я там хранил всю неиспользуемую посуду, что мне сейчас поможет. Поварёшка, дуршлаг, Сушилка для салатных листьев. Когда я в последний раз сушил салатные листья, не переставая слышать приглушённые выстрелы, я нащупал рукой пачку муки. Появилась надежда. Я поднялся и кинул мукой в человека с пистолетом, надеясь остановить череду выстрелов. Пуля попала в летящую пачку, и мука превратилась в облако. Именно эта секунда была мне так нужна. Я обернулся в сторону, надеясь, что мучное облако достаточно меня скрывает. Кинулся к книжных книжной полки у противоположной стены, вытащил том Братьев Карамазовых и открыл его. Внутри был мой пистолет. Да. Я вытащил его и направил туда, где ещё клубилась в воздухе мука, на кашляющего киллера и на второго мужчину, который появился в дверях. Почему я никого из них не слышу? Я поочерёдно направлял пистолеты на одного то на другого. Не двигаться, услышал я свой крик. Не двигаться. Они посмотрели друг на друга. Я мог только догадываться, о чём они думают. Этот дурень полагает, что уложит нас обоих из одного пистолета. Мой зашкаливающий пульс стучал в висках, ладони вспотели. Они медленно приближались ко мне. Я всего обоим у потратил, сказал первый. Возьмёшь его? Согласен, сказал второй. Они так похожи, одинаковая штрижка, одинаковая тихое прерывистое манера речи и внутри бурлящая жестокость. Супер, сказал первый, и обратился ко мне. Классно придумал с мукой и с пистолетом. Молодец, находчивый. Он положил пистолет на гранит, наклонил голову и похлопал в ладоши. Свет погас, когда я раньше гасил свет хлопком в ладоши, тот знать не знал, что однажды это спасёт мне жизнь. Я бросился к стене. Немного удачи, и я смогу выпрыгнуть наружу через одно из разбитых окон. Я услышал торопливое движение позади. Последовало несколько выстрелов, а потом снова кто-то хлопнул в ладоши, и свет зажёгся. Мы трое стояли застыв. Я, за секунду до прыжка, первый киллер впился в меня злобный взгляд, а второй, выставив руки вперёд и направив на меня пистолет. Время остановилось. то в детской игре, когда кто-то сказал: "1 2 3, морская фигура замри". Но потом я понял, что она просто замедлилась от предчувствия, что через секунду в меня выпустят пулю. В этот момент послышался свистящий шорох, и что-то маленькое и красное появилось на шее второго киллера. Он опустил пистолет, поднял другую руку и вытащил из шеи крошечную стрелу. Затем взглянул на сообщника, пытаясь сказать что-то, и рухнул на пол без сознания. Раздался рёв мотора, и в кухню ворвался чёрный внедорожник, разбив стеклянную стену. Второй киллер, который всё ещё стоял на ногах, отпрыгнул в сторону за тысячную долю секунды до столкновения с машиной. Дверца внедорожника открылась, и Мира посмотрела на меня с водительского сиденья. "Садись". Я встал на ноги, подняв облако пыли и песка. «Вау!» — сказал я. «Вот это было бы... По... Заткнись и садись!» — закричала она. «Сколько раз в день, по-твоему, мне надо тебя спасать!» Краем глаза я увидел, как первый киллер начинает подниматься среди обломков. Я ринулся к машине. Не успел я закрыть дверцу, как Мерав нажала на педаль газа, и мы рванули вперед. Я инстинктивно закрыл лицо руками, когда мы пробили противоположную стеклянную стену. Мерав едва моргнула. Мы мчались по проселочной дороге, ведущей от дома. В позади я увидел, как зажглись фары другой машины. Они знали, что я приду. Это была заранее приготовленная ловушка. Не знаю уж, должно ли это внушить мне страх или польстить. Правда, во тут все ради меня собрались. Что в ней стоило? Мира в беломашины на высокой скорости, ругаясь каждый раз, когда дорога петляла, кидая нас из стороны в сторону. "Из-за этими петлянями я смог наконец надеть ремень безопасности. Скоро будет резкий поворот", сказал я. "А после него есть незаткнись. Эта дорога не размеченная, я просто не хочу, чтобы мы упали со скалы, потому что я умею водить". "Заткнись". Я с беспокойством смотрел на дорогу, извивавшуюся в свете фар. Мирав, напряжённая, переключала передачи, периодически поджимая губы, наклонившись вперёд и в периферийный взгляд перед собой. Я снова посмотрел назад. Видел, что дорогу поглотила тьма. Преследователей не было видно. Кажется, оторвались. Я глубоко выдохнул. Невероятно, как ты умудряешься, кажется ему. Ага, сказала она, в очередной раз резко выкрутив руль. Оторвались от них. Где я на однополосной дороге без развилок? Если ты сейчас же не заткнёшься, я остановлю машину, и мы подождём их тут. уж нельзя доброе слово сказать. Ладно, тебе мирав. Я всего лишь хотел... Она нажала на педаль тормоза, и мы остановились. В воцарившейся тишине я услышал, что за нами едут. «Мерав!» Она смотрела на меня глазами Агнца. Сзади я слышал шум приближающейся машины. Чуть поодаль, в сумерках, можно было видеть огни, болтающиеся туда-сюда. «Мерав, я понял. Можешь ехать?» «Да, это определенно фары. И они движутся. Быстро». Видимо, через несколько секунд будут тут наши преимущества, то есть преимущество, которое у нас было. Мираф она продолжала молча смотреть на меня. Мне казалось, что я уже вижу отблески фар вдалике, а выше по дороге. Я обжался спиной в сиденье, положил руки на колени и посмотрел перед собой. Я молчу. Отлично, сказала Мираф, и мы снова помчались. За нами гораздо ближе, чем хотелось бы. Выскочил чёрный внедорожник, огромный, ревущий и рвущийся вперёд. Миров снова смотрела вперёд, и всё, что мне оставалось сделать, это пытаться описать эту гонку словами. На самом деле невозможно описать гонку машин. У кинозрителей адреналин появляется, когда они смотрят на всякие подрезания, проскакивания оживлённых перекрёстков на красный свет, перестрелки и прочее. нелепые трюки, противоречащие законам физики, как, например, езда задом наперёд по лестницам на двух колёсах. Я не утверждаю, что ехать на невероятной скорости по извилистой просёлочной дороге в тёмном лесу, когда чёрная машина-киллер летит за тобой, это скучно. Я говорю только что, описывать это неблагодарная работа. К тому же, чувство слегка притупляется, когда пытаешься спасти свою жизнь. Но в целом, это выглядит так: Общее время поездки 8 долгих изматывающих минут. Пройденное расстояние почти, хм, 20 км, видимо. Сколько раз другая машина подныла нас сзади? Ноль. Так на самом деле никто не делает. Сколько раз выстрелили по нам? Я насчитал 20. Мираф утверждала, что 3. Сколько пуль я выпустил из своего пистолета? 6. Сколько пуль я выпустил из пистолета, который, как прокричала Мираф, лежал в бардачке? 1. Сколько раз Мираф кричала мне вытащить пистолет из бардачка и стрелять им по колёсам? Я насчитал 3, а она сказала, что 6. Сколько им транспортным средством я попал по колёсам, так что не перевернулись или хотя бы завалились на бок? 0. Сколько раз я попал по лобовому стеклу транспортного средства за нами? 2. Сколько времени я чувствовал себя неуютно после этого? Шесть секунд. Сколько раз мы одним или более колесом висели в воздухе, потому что вылетели с дороги над обрывом? Ноль. На этой части дороги есть ограда. Мы все-таки живем в цивилизованной стране. Сколько ругательств процедило Миравского из зубы за все время поездки? Три. Включая те, что связаны с несчастной матерью водителя сзади. Сколько ругательств она гневно выкрикивала вслух. В определенный момент подсчет прекратился. Сколько базук лежало на заднем сиденье машины. Видимо, одна. Шанс вылететь из машины и сломать спину против шанса выжить, когда мы с базукой высунулись из маленького отверстия в крыше, ровно в тот момент, когда Мирав пыталась справиться с особо резким поворотом, 50 на 50. Сколько ракет я выпустил по транспортному средству сзади. Одну. Сколько раз я попал? 0. Сколько транспортных средств продолжили нас преследовать, когда дорога рядом с ними взлетела на воздух и стало понятно, что у нас есть базука? 0. Поверьте, в жизни всё было намного круче.